На фронте шли большие земляные работы. Оказалось, что не организовано кормление многочисленных вольнонаемных рабочих. Во многих местах земский союз взял организацию этого на себя. Немцы произвели первые газовые атаки. Необходимо было быстрое и массовое заготовление масок. Земский союз взялся и за это. Перечислять все отрасли этой многообразной и полезной для армии деятельности я не буду. Скажу лишь, что принципом всероссийского земского союза было не только не отказываться от любой работы на армию, которую ему поручали исполнить, но проявлять и инициативу в этом отношении. Увидеть, чего не хватает, убедить власть поручить союзу восполнить эту нехватку и сделать все, что нужно. Я сам принимал участие в этой работе, но все же без ложной скромности скажу, что в принципе работа союза была очень полезна. Но дальше мне придется показать и отрицательные стороны деятельности союза. Почти с самого начала разрастающаяся деятельность союза не могла ограничиться, как того первоначально хотело правительство, одним тылом армии. Опираясь на крепкую земскую сеть учреждений и работников на местах, главный комитет союза, во главе которого стоял князь Львов, постоянно продвигал свои учреждения в действующую армию. Для организации и управления этими многочисленными и разнообразными учреждениями всероссийского земского союза при армии были созданы на каждом фронте так называемые фронтовые комитеты ВЗС. Во главе каждого такого комитета стояли председатель и товарищ председателя, его заместитель. Состоял комитет из уполномоченных союза ведущих разными отделами: медицинским, транспортным, заготовительным и так далее. Членами же комитета входили уполномоченные союза при армиях фронта и другие уполномоченные. Фронтовые комитеты, как это видно из самого их названия, были учреждениями коллегиальными. Но фактически очень большая часть сосредоточивалось в руках их председателей. К тому времени, о котором я говорю, действовали два фронтовых комитета ВЗС: Юго-западного фронта и Северо-западного фронта. Последний комитет находился тогда в Варшаве. Князь Львов говорил со мной именно о последнем. Во главе комитета Северо-Западного фронта стоял Вырубов, дальний родственник князя Львова и большой его любимец. Вырубову далеко еще не было тогда 40 лет. Это был человек колокочущей, но совершенно не систематической энергии. Инициативы у него было хоть отбавляй, и он мог лбом стену прошибить. Помню со слов самого Вырубова, как генерал Куропаткин, командовавший тогда корпусом, как-то ответил ему: "Вы такой большой и так громко и убежденно говорите, что должно быть вы правы". В первое время работы Союза на фронте большинство крупных военачальников косились на него. Какая-то общественная организация не попахивает ли тут революцией? Но работа союза и приносимая им польза армии разбила первоначальный лед. Надо признать, что тут было немало личной заслуги Вырубова. Как организатор вырубов был того же типа, что и князь Львов. Но у Вырубова недостатки были как бы под увеличительным стеклом. Об этих недостатках Вырубова не раз говорил сам князь Львов. казенными и общественными делами вырубов буквально бросался. Но эта сторона вопроса его совершенно не интересовала, и он даже как бы кокетничал своим презрением к вопросу о стоимости того или другого предприятия. Надо сказать, что вырубов, будучи человеком небогатым и своих собственных денег не считал, в чем он был противоположностью князю Львову, Но рекламизм общественности и свой собственный проглядывал у Вырубова еще куда яснее, чем у Львова. Принципом Вырубова было забрать как можно больше работы, даже не задаваясь мыслью, можно ли и как ее выполнить. Иногда на этой почве получался немалый конфуз, но Вырубов обладал Счастливой для себя способностью первым забывать об этом и помнить только об успехах. В последнем случае Вырубов умел показать, кому нужно товар лицом. Свои организационные принципы сам Вырубов как-то определил мне так: надо начинать дело все равно как, только бы оно началось. Что-нибудь Там напутать это неважно, а дальше само собой распутается. И действительно, так вырубов и действовал. Благодаря своей бурной энергии и напористости при светских формах он добивался порой от самых нерасположенных к общественности генералов поручений союзу сделать то или иное дело. Здесь он проявлял большое мастерство, Дальше он что-нибудь напутывал и предоставлял распутывать другим. То, что удавалось, была заслуга ВЗС, и его Вырубова. то, что не удавалось, замазывалось довольно ловко. Я говорил уже, что вырубов многого добился в Варшаве от военных властей и тем укрепил положение союза. Однако организационные системы вырубова и ведение дела совершенно не считаясь с его финансовой стороной начали вызывать недовольство в наиболее серьезных земских кругах, где такие методы работы никогда не встречали сочувствия. Это растущее недовольство дошло до князя Львова, и он решил ввести в комитет Северо-Западного фронта новое лицо уважаемого Земца, который бы послужил некоторым тормозом чрезмерных увлечений Вырубова, а с другой стороны, прикрыл бы Вырубова и самого князя Львова в глазах критикующих Земцев. Итак, Главный комитет ВЗС решил организовать в комитете Северо-Западного фронта новый контрольный отдел и назначить заведующим им видного уполномоченного, который бы вошел членом во фронтовой комитет. Однако отыскать подходящего человека, известного в земских кругах и пользующегося там большим уважением, оказалось очень трудно. При этом человек этот должен был быть самостоятельного характера. Надо сказать, что вырубов подобрал себе такой комитет где он мог действовать, как он хотел, ни с кем не считаясь. Члены этого комитета совершенно стушевывались перед ним. Это тоже вызывало всё растущую критику видных земцев. Наконец, после долгих поисков, главный комитет решил просить ехать в Варшаву Герасимова, пользовавшегося уважением в земских кругах, и известного своим твердым характером. Князь Львов сделал соответствующее предложение Герасимову и добился его условного согласия. Условия, выдвинутые Герасимовым, было следующее: «Один, без помощника и заместителя, которому я могу вполне доверять. Я в Варшаву не поеду, сказал он. И не хочу бросать моего дела в Смоленске и потому буду разъезжать между двумя городами тем более мне необходим помощник Герасимов был уполномоченным ВЗС в своей родной Смоленской губернии Между тем подходящего кандидата в виду у Герасимова не было а ехать надо было скорее. князь Львов... Предложил ему список всех уполномоченных и помощников уполномоченных Союза, дожидающихся назначения. В этом списке было и мое имя. Изучив список, Герасимов сказал, что тех кандидатов, которых он лично знает, он не считает подходящими, а из ему неизвестных он остановился на мне. Я знаю и люблю Трубецковскую породу. сказал он. Так передал мне его слова князь Львов. Думаю, что с князем Сергеем Евгенчем мы работать сможем. Он просил князя Львова познакомить меня с ним и в принципе согласился ехать со мною в Варшаву. Князю Львову было очень нужно, согласие Герасимова. И так как оно таким странным образом оказалось зависящим от меня, Его особое ухаживание за мною сделалось совершенно понятно. Однако всю эту подоплеку князь Львов открыл мне только потом. Сначала он говорил только о моей собственной пользе, если я поеду в комитет Северо-Западного фронта. Контрольный отдел никак меня не притягивал. И к этой работе я совершенно не чувствовал себя подготовленным, поэтому я поблагодарил князя Львова за его предложение, но заявил, что предпочитаю менее широкую деятельность в передовом отряде. Только тогда князь Лев открыл свои карты и объяснив мне что они очень дорожат вхождением Герасимова в Варшавский комитет, просто просил меня сделаться его помощником, так как это категорическое условие, ось Петрович. — Одним вашим согласием, сказал мне князь Львов, — вы уже принесете большую пользу делу. А, повторяю, для вас самих работы это будет очень полезно. В этом отношении князь Львов оказался совершенно прав, и я ему очень благодарен. Я ответил ему, что во время войны личные вкусы не должны играть роли, и что я готов подчиниться деловым соображениям. Князь Львов горячо меня поблагодарил. Должен добавить, что убеждая меня согласиться на его предложение, князь Львов дал мне лесную характеристику. Герасимова, из которой я, однако, понял, что уважая Герасимова, его и нельзя было не уважать. Князь Львов считает его скорее антипатичным и сухарем. Все симпатии Львова лежали, конечно, на стороне Вырубова. Говоря о ригоризме Герасимова, Львов просил меня подливать масло в колеса, если у него будут трения с Вырубовым. При этом князь Львов ясно дал мне понять, что в таком случае ожидает, что и мои симпатии, конечно, будут на стороне Вырубова. Потом уже после моего знакомства с Герасимовым, князь Львов, по-видимому, удивился, когда на его вопрос я ответил, что Осип Петрович произвел на меня очень приятные впечатления. Конечно, он никак не выразил своего несогласия с этой оценкой, Но я его всё же почувствовал. Через день или два после разговора с князем Львовым я познакомился с Герасимовым. Как я уже сказал, мое первое впечатление от него было вполне благоприятное. Конечно, я тогда никак не предполагал, что скоро с ним очень сближусь, насколько могут сблизиться люди разных поколений. Он был лет моего отца. Я тоже произвел на Герасимова хорошее впечатление. Когда началась наша совместная работа, он скоро просто трогательно полюбил меня. Я в свою очередь не менее искренно полюбил его. Осип Петрович Герасимов был человек весьма оригинальный, и я не могу отнести его ни к какой обычной категории людей. Он происходил из совсем незнатного... но старинного дворянского рода, крепко сидевшего на земле и выходившего в одни ony конные, людные и оружные на защиту русских рубежей. Этот, к сожалению, редко встречающийся у нас отоизм очень сильно чувствовался в глубине характера Герасимова. Наша старая, но незнатное и небогатое родовое дворянство, много сделавшее для России и за последнее десятилетия, только немногим меньше оклеветанное и оплёванные, чем наша аристократия, к сожалению, быстро оскудевало и потеряло свое бывшее значение в государстве. При этом одни представители этого сословия скатывались в пропасть безкультурье, а другие обинтеллигенчивались, теряя характерные и полезные для государства черты служилого сословия. Некультурным Герасимова назвать, конечно, было никак нельзя, хотя культура его и была не особенно тонкой. Скорее мало знавшие его люди могли считать его интеллигентом. Но это тоже не было верно, хотя некоторые черты интеллигента в нем и проглядывали. Типичный интеллигент человек, оторванный от земли и от истории и не имеющий традиций, кроме, конечно, специфически интеллигентских. У Герасимова ясно чувствовались крепкие и старинные традиции государственного служилого сословия. При этом он был человек цельного и стального характера, определенный индивидуалист и крепкий государственник. Под государственным углом зрения Герасимов смотрел на все. Государственный интерес был у него всегда на первом месте. Педагог по профессии, бывший директор дворянского пансиона в Москве, Потом некоторое время товарищ министра народного просвещения Герасимов отнюдь не был чиновником или бюрократом. Старый смоленский помещик и земец Герасимов был убежденным и стойким приверженцем властного широкого местного самоуправления. Человек очень властного характера, он однако отнюдь не имел довольно обычной для таких людей склонности к централизму. За несколько лет нашей совместной службы и знакомства он умер в большевицкой тюрьме в 1919 году. Герасимов оказал на меня значительное влияние. Из всех моих служебных начальников учиться, к сожалению, мне пришлось столько у него. Ко времени моего знакомства с ним, весна 1915 года, Герасимов ушел шестой 60 лет. Он не был больше на государственной службе. Средства его были очень скромные, но они все же позволяли ему быть независимым. Впрочем, независимость коренилась в самом характере Герасимова. Несмотря на довольно слабое здоровье, он был чрезвычайно упорным работником. Он был не властолюбив, но властен. Многие его любили. Пожалуй, еще большее число людей его не любили, но никто не мог его не уважать. Многим он импонировал. Прямота Герасимова была его достоинством и недостатком. Он нередко бывал слишком резок с людьми и в оценках людей. требовательный к самому себе, Герасимов был требователен и к другим. В контрольном отделе Главного комитета ВЗС, во главе которого стоял старый земец Хмелев, я более чем наспех и очень поверхностно познакомился с совершенно неизвестным мне делом. По рекомендации Хмелёва Герасимов пригласил старшего контролёра и трёх контролёров со специальной подготовкой. Мелких служащих отдела мы должны были подыскать на месте. Обучение мое новому делу продолжалось лишь два 3 дня, и то с урывками, После чего, в сущности, совершенно неподготовленный, я должен был спешно выехать со старшими служащими отдела в Варшаву. Герасимов должен был приехать в Варшаву только недели через две.